Глава 44. О неугомонных кикимриках, хороших новостях и древних тайнах. Через десять минут. Особняк Горгани. Кора. После слов о древнем зле шепот исчезла, не прощаясь, оставив меня в растрепанных чувствах. Больше она ничего не сказала, как и Хейм, но я была безгранично благодарна им за помощь и человечность. Возможно, это звучало странно, но кроме них и, пожалуй, Арорина, остальные боги показались мне холодными и далекими. Я не сомневалась, что триединая может откликнуться на призыв своих жриц, но не представляла ее блуждающей по тропе богов и подслушивающей желания озорной детворы или обычных горожан. Не воинов и боевых магов, не правителей и вершителей, а простых людей, слабых, неспособных менять ход истории, но все же упорно плетущих свою паутинку времени. Рука невольно потянулась к амулету, который я давным-давно нашла на дне лесного озера. Он как раз был украшен символом Триединой. Долгие годы я втайне молилась ей, просила уберечь меня и близких от шагирской тьмы, и сейчас стало стыдно за собственные мысли и сомнения». «Для смертных сомнения естественны, и всеблагая мать знает об этом намного больше, чем вы можете представить». Рядом со мной неожиданно материализовался Альен. «Вы правы, говоря о том, что, в отличие от Сейваны, она не спускается в нижние миры и реже откликается на молитвы смертных. Но это не свидетельствует о ее черствости и холодности. Просто у Триединой другое предназначение». Но «Я не совсем это имела в виду», — смутилась Когда вы были в Эмигир, кулон Великой Матери казался вам осколком другого мира, продолжил Альен. Вы верили даже не в триединую, а именно в амулет и то, что он в себе воплощал, свободную жизнь вдали от Ергулада и его гнилого королевства. Слова духа удивили и в то же время задели за живое. Я никогда не задумывалась об этом, но. Но это не означает, что ваши молитвы были пустыми. — добавил дух, заметив промелькнувшее на моем лице смятенье. — Вы верили, как умели, но ваша судьба никогда не принадлежала триединой. — Пожалуй, вы правы. Подхватив со стола заварник, подлила себе чаю и перевела взгляд на часы. После окончания ритуала искра умчала в город причинять добро и разносить счастье. В помощники ей навязался любопытный кимрик. К утру духи намеревались перевыполнить норматив по мечтам, тем более за каждое новогоднее желание Кекимрик получал бонус к силе и клятвенно обещал делиться с жарванчиком. Голодный блеск кошачьих глаз и хвост трубой поведали о намерениях зверька лучше любых слов. Я уже представила, как эти двое летают по островам, загоняя демонов в ближайшие уголы, уточняя «Желание есть? А если найду?» Айна от участия в мечтательном налете отказалась, предпочтя понежиться в сугробе, напитавшемся после ритуала божественной магией. Хейм обещал чуть позже доставить драконицу к нам порталом, а пока окутал ее специальным плетением, позволяющим Рейлик остаться в храме без меня. «Последнее было очень удобно, как и то, что наша связь с Искрой чуточку ослабла». Теперь Кикимрик мог хоть до обеда гоняться за ничего не подозревающими горожанами в надежде подловить их на мечты. А я в кое то веки спокойно сидела на кухне за чашечкой ароматного чая, не слушая мысленные перепалки типа «Мяфмур» и «Гр-гр». Впрочем, без духов в комнате было как-то пусто. За время нашего путешествия я успела отвыкнуть от одиночества, и не рядом Альена, чувствовала бы себя не совсем уютно. Особенно без командира. Дракон так и не вернулся, но пока я была в храме, прислал весточку и сообщил, что немного задерживается. — Леди Кора, я снова чувствую вашу тревогу. В голосе духа проскользнула легкая укоризна. — Сказал же, переживать не о чем. Господин Арчел и Рамон попросили командира помочь с новой защитой. Он прибудет с минуты на минуту. — Знаю, но... «Давайте лучше вернемся к вашему амулету и богам», — предложил Альен и, получив мое согласие, продолжил. «Вы никогда не задумывались, почему Творец оставил этому миру девять стражей?» хм, «Интересный вопрос. Ваймигир — это религия под запретом, как, впрочем, и другие. Единственными, кого темные считали достойными поклонения, были Ергулат, его мать, проклятая в веках императрица лунных эльфов» а также ее ближайшие соратники — Рейн велькоста и Сайка Рингвар, алчные бездушные чудовища, предавшие свой народ, положившие начало эпохе раскола и войне, уничтожившей половину континента. Кровавую четверку шаманы почитают как богов, устраивая в их честь жертвоприношения и оскверняя сохранившиеся до наших дней реликвии серебряных эльфов. Я не раз мечтала, что однажды это гонились исчезнет с лица Играэльсы, а Эльвесса, моя разрушенная и попранная темными родина, возродится. «Прошу прощения, забыл, что вы не изучали наши хроники», — задумчиво протянул дух, услышав отголоски моих мыслей. А «Если вкратце, то изначально Творец создал лишь Всеблагую Мать Великого Отца». На протяжении тысячелетий они были единственными хранителями Играэльсы. Но чем старше становился наш мир и больше раз в нем зарождалось, тем тяжелее было истинным богам. Их магии не хватало на желания и молитвы всех жителей. Ах, скорее, они не понимали некоторых магов и не чувствовали их души, — поправил меня Альен. К «Как это?» — удивилась я. «Мне казалось, боги слышат все обращенные к ним молитвы». Но отвечают избирательно!» «Давайте поясню на примере». Дух замерцал, и рядом с ним вспыхнула иллюзия обоих владык, Велиты, Джарванчика и Леди Горгани. «Как думаете, что их связывает?» «Ну, они владеют магией», — ответила первое, что пришло в голову. «Ну, «Само собой», — хмыкнул Альен. «Но кроме этого у них чистая душа». Например, госпожа Велита может ловко решать финансовые проблемы, но никогда не опустится до убийства, грабежа, торговли ядами или запрещенными артефактами. Она живет по своему кодексу чести. Много делает для жителей островов, да и вас, кстати, очень выручила. Но Триединая или Великий Отец, в отличие от Арорина, никогда не услышит ее молитв. Им не дано понять мотивов Велиты, но это не означает, что она плохая и не заслуживает божественной помощи. «Поэтому истинные боги взяли помощников из числа сильнейших магов?» — предположила, вспомнив разговор с Севой. Она упоминала, что все, кроме Всеблагой Матери и Лайонара, когда-то были простыми смертными. «Верно». Альен мигнул зеленым. «Сплетая свою паутину, творец создал девять жемчужин мироздания» вложив в каждый мир частичку своей души. Каждая жемчужина особенная, но все они связаны между собой, и их магия питает остальные миры, сотворенные уже учениками первого мастера. «Выходит, количество богов — это дань Творцу?» — удивилась. «И да, и нет», — уклончиво ответил дух. «Девять — священное число и символ первого мастера». «Каждый из девяти богов благословлен Творцом, воплощает в себе его качество и является отражением одной из жемчужин». «А символ этого мира — три единое, и ее любимые маги — мечтатели», — ответил Альен. «Они отражают саму суть граэльсы и воплощают частичку души Творца. Без них она перестанет существовать, но остальные боги также важны». Их магия позволяет поддерживать равновесие, защищать и оберегать смертных. И поэтому девять покровителей такие разные. Догадалась, вспомнив чарующий, но холодный свет триединой и ослепительно яркие малиновые рейтузы Арорина, глядя на которые невозможно сдержать улыбку. Именно. Дух вновь мигнул зеленым. Шепот покровительствует авантюристам и творцам, хейм-воинам а торговцам и весельчакам. Их подопечные отличаются, как ясный полдень и безлунная ночь, но каждый, чья душа чиста, заслуживает своего хранителя. Альен вновь мигнул, собираясь добавить что-то еще, но из гостиной неожиданно повеяло магией, и сработали сигнальные плетения. Вернулся Хорхе! Сердце сорвалось в пляс, а интригующий разговор о богах утратил актуальность. Любопытство проиграло эмоциям. Искренне поблагодарив духа, направилась в гостиную, но в дверях столкнулась с командиром. «Ой!» — вскрикнула, врезавшись в крепкую грудь дракона. «Осторожнее!» — усмехнулся Хорхе, мягко обнимая меня за плечи. Его тепло и близость действовали гипнотически, и вместо того, чтобы отстраниться, пропуская командира, я с удовольствием прижалась к нему. Наслаждаясь ароматом степных трав и можжевельника. кор сокровище мое. В голосе дракона проскользнула будоражущая хрипотца, и мою спину мягко огладили горячие ладони, распуская волны мурашек. От незатейливой ласки хотелось мурчать и молиться, чтобы время остановилось, но счастье длилось недолго. Уи! В гостиной вспыхнул еще один портал. Послышался жизнерадостный виск Кикимрика, а затем звон бьющегося фарфора и сконфуженное «Гр-гр-мрек!» «Иви!» — обреченно простонал Хеймдар. Он исполнил обещание и лично телепортировал духов к нам. Правда, я ждала призрачную банду не раньше полудня. «Интересно, Кимрик и Кикимрик успели за час выполнить пятилетний норматив по желаниям, или боги просто пощадили горожан? — Ой, подумаешь, я теперь при полной вьюге сейчас новую вазну магичу! В голосе искры не было ни капли раскаяния. — Это был эльфийский фарфор времен Сареля Тольчионни, укоризненно подметил Хейм. — А будет ледовый хрусталь от искрыла великолепной! Кикимрика было не пронять. «Магии вложу с размахом, чтобы хозяевам служил талисманом!» «Иви, побереги снежинки!» В гостиной вновь вспыхнули магические искорки. Не удержавшись, я выскользнула из объятий дракона и бочком протиснулась в комнату. Раз уж нам все равно помешали, нет смысла прятаться на кухне. Глядишь, сумеем что-нибудь интересное выведать у мечника. «Вечного боя и острого клинка!» Командир проследовал за мной, почтительно приветствуя первого стража. Щеки полыхнули румянцем. Близкое общение Хейма с Кимриком и его помощь в подземельях стёрли барьер между нами. Я уже воспринимала Бога как нового члена нашего творческого коллектива и совсем забыла о манерах, достойных противников и преданных соратников. Мечник ответил на ритуальное приветствие и поместил восстановленную вазу на прежнее место. После магической реставрации она выглядела намного лучше и будто светилась изнутри. Леди Кора, командир Эргоса, понимаю, вы устали и собирались отдохнуть, но дело не требует отлагательств. Кажется, свидание с командиром, сон и перекус накрылись сугробом. Мрямур, мяф, мяф! Словно прочитав мои мысли, кот вскинулся на задние лапки, уточняя, можно ли все обсудить за завтраком. Во время мечтательного налета зверек знатно объелся магией, но соскучился по любимой похлаве и какао. — Не откажусь, — неожиданно согласился Хейм, направляясь вслед за Кимриком на кухню. — Нужно разработать дальнейший план действий. — Командир, вас уже ввели в курс дела? — Да, — коротко ответил дракон. Похоже, Альен успел все ему рассказать, включая новости об Искре. «Прекрасно. Тогда сразу к делу!» — кивнул мечник. «Я говорил со жрецами и одобрил перенос финала на послезавтра». «Финала?» — удивилась. «А сегодняшний бой?» «Промежуточных дуэлей не будет», — покачал головой Хейм. Дети, пострадавшие от магии шаманов, все еще в лазарете. Владыкам пришлось частично передать дело огласки, но по официальной версии малышей задела нестабильным фоном вулкана. От слов мечника сердце тоскливо сжалось. Я безумно переживала о демонятах и мечтала отомстить шаманам, но пока не понимала, как это связано с отменой промежуточных боев. Узнав об этом, Виторио отказался от поединка, продолжил Хейм. «Он и Доминика — универсальные магические доноры, чью силу можно переливать даже детям». «Для восстановления малышни вид и художник согласились отдать практически весь резерв», — добавила искра. «Им теперь в Лазавете не меньше недели лежать, но оно того стоило. Благородный поступок. Я в долгу не осталась, аж по три желания им навьюжила». «Уже страшно». «Ой, ну тебя!» — беззлобно фыркнул Кикимрик восстановив силу она взялась за старое и подслушивала каждую мысль я хорошее желания исполнила магическую пару обоим подыскала между прочим ох держитесь парни мы ведь тоже с этого начали а закончилось все спасением островов <как> кашлянул хеймдар привлекая внимание и подводя черту под нашим ментальным спором я могу продолжить конечно Смутилась и, вспомнив про манеры и обязанности хозяйки, метнулась к холодильному шкафу. Благодаря горничной, тщательно выполнявшей указания Софико, у нас был шикарный выбор холодных закусок и готовых блюд. Кофе, чай, какао. Мяф! Кот выбрал последнее, Кикимрик пожелал чаю, остальные предпочли кофе. Его приготовление взял на себя командир, а я засуетилась, накрывая на стол и параллельно слушая новости от Хеймдара. Темных в подземельях оказалось намного больше, чем мы думали. Как ни крути, вариант с землетрясением был единственным шансом избежать резни. Но и риски огромные. Я до сих пор сомневалась, что нам хватит сил удержать вулканы в узде, но Хейм заверил, что не собирается устраивать глобальных катаклизмов. Они с шепоту говорили о роре на помочь, и сейчас горный король тщательно сканировал подземелья, выискивая слабые места и просчитывая, по каким линиям пройдет разлом, когда пробудится тот или иной вулкан. Если все пойдет по плану, достаточно спровоцировать несколько локальных встрясок в нужных местах, а дальше скалы сами разделываются со решагерцами. На словах прекрасно, но когда у нас хоть что-нибудь шло по плану? «Ай, принцесса, не нуди!» — в мысли вновь просочился бодрый голос Кимрика. Дух пьянел от вновь обретенной силы, с каждой минутой становясь все бесстрашнее. Я искренне переживала, что еще немного, и наша искра пойдет громить орков без подмоги и арьергарда. «Нужно тщательно взвесить риски», — возразила. «Посоветоваться Софико. У нас есть резервы для открытого сражения?» Голос духа неожиданно стал жестким и уверенным. «Нет», — растерялась я, — «но...» «А идеи получше?» — уточнила стихийница. «Можешь что-то предложить?» «Нет», — вздохнула. «Вот и я не могу», — ответила искра. «Ахейм — величайший из стратегов, и, между прочим, бог-защитник этого мира. Он никогда бы не предложил вариант, способный разрушить острова или навредить мирным жителям». В благородстве и талантах стального бога я не сомневалась, но... «Никаких но!» Искра воинственно взмахнула чашкой, едва не расплескав чай. «У нас нет времени на сомнения! Сегодня нужно перепрятать кладку Айны, освободить Йорона, подчинить вулканы, укакошить шаманов! И захватить мир!» Нервно хихикнула. «Нет, сегодня точно не успеем!» Подмигнула мне Искра. «Остальное вполне реально!» Ну, если боги наколдуют нам колесо времени и выпишут пару сотен могущественных помощников, то, может быть, а так. Леди Кора, на вас спасение кладки. Хеймдар немного повысил голос, привлекая внимание. Будете страховать леди Айну вместе с Иви и Джарваном. Уточнил Кот. Нет, вожак и остальные Кимрики, понадобятся при освобождении Йорона, ответил мечник. По моим подсчетам, они прибудут через два часа. Как раз успеют немного отдохнуть и прослушать дополнительный инструктаж. «Мяуф!» — согласился кот. Ему план Хейма нравился безоговорочно. Ведь стальной бог пообещал пушистые братии отдельную награду. Чем именно сманили прожорливых зверьков, я не знала, но подозревала, речь пойдет о капле божественной магии или мощном кристалле с энергией. «Ляди декора как только поднимете кладку, Айна возьмет у малыша капельку магии и передаст мне. После свяжетесь с Софико», — продолжил Хейм, протягивая небольшой кулон. «Это аналог Миркала, только со встроенным порталом. С его помощью сможете переместить яйцо в хранилище владык. Там маленький рейлик будет в безопасности». «Курш-курш!» — благодарна отозвалась драконица. Она уже не сомневалась, во всем соглашаясь с мечником. «А малышу не повредят телепортация и забор магии?» «Для ослабления цепей, удерживающих Йорона, мне нужна энергия двух хранителей», — пояснил Хейм. «Основным донором станет Айна. У маленького Рейлик возьмем всего одну искорку, он даже не почувствует». «Насчет портала тоже не переживай», — добавила искра, осмотрев артефакт, подаренный мечником. «Кулон связан с тропой богов. Ее магия для хранителей родная. Малышу ничего не угрожает. А шаманы?» Не сдавалось. «Что будем делать, если они засекут всплеск моей силы?» Спасая демонят, я израсходовала зелье Софико. Вся надежда на защиту Севы, но ее хватит лишь на одно мощное заклинание, а мне предстоит колдовать весь день. «Пока будете доставать из скалы яйцо, командиры Хаук накроют пещеру специальным щитом». Хеймдар щелкнул пальцами, и возле корзинки с печеньем приземлился небольшой свиток. «Здесь схема плетения, способного полностью заглушить шлейф серебряной магии. Изучите ее», — добавил, переведя взгляд на дракона. Тот почтительно склонил голову, зато я нетерпеливо заерзала и поинтересовалась. «Кстати, а где Хаук?» Когда вернулись из храма, мага уже не было, хотя вначале он намеревался дождаться командира и составить дальнейший план действий. — Господин Кайруас помогает леди Софико допрашивать пленных, — пояснил Альен. — Не волнуйтесь, я записываю разговор и позже введу его в курс дела. «Ну — Хорошо, — кивнула. Вряд ли наши союзники узнают что-то важное. Попав в руки врагов, шаманы стирали себе память, и восстановить утраченные фрагменты было практически невозможно. Но среди пленных были и обычные орки. А Хаук и Софико не раз удивляли своими способностями и возможностями. Наверняка что-нибудь придумают и сегодня. В любом случае проверка лишней не будет». «После того, как маленький Рейлик окажется в безопасности, доверенный духа Ролина проведет вас к Йорну. Мы с Севой будем ждать там и подготовим все необходимое для ритуала». Заметив мой настороженный взгляд, Хейм добавил. «Не волнуйтесь. Спускаться к вулкану вам не придется. Ранвар и его сыновья откроют доступ в фантомный лабиринт». «Это зачарованное подпространство, позволяющее без риска передвигаться по подземельям». — пояснил Кикимрик. — Очень удобная штука. Оттуда и сможем устроить землетрясение. — А как мы до этого собирались освобождать Йорна? недоверчиво сощурилась. — Без помощи богов, владык и магии малыша. До разговора с Хеймом спасательная операция выглядела намного проще, а шансы на успех казались выше. Искра говорила, что нам достаточно вернуть ей магию, загадать желание и накопить побольше энергии. Когда к нашей банде присоединился Ранвар, мы радовались как дети. Казалось, что участие бывшего владыки решит все наши проблемы, но... Иви по привычке делала ставку на право новогодней ночи. В голосе Хейма проскользнула легкая укоризна. Сидящий на масленке Кекимрик надулся, как хомяк, и зашипел, но возмутиться не успел. Раз в году всего на одну ночь снежная леди становится сильнее девяти. — продолжил мечник. — В теории ее силы могло хватить, чтобы разорвать связь Йорона с подземельями и удержать вулканы от извержения. — В теории! — фыркнул дух. — Я бы и на практике доказала. — Шаманы не собираются ждать Нового года. — перебил ее Хейм. Разведка донесла, что они готовятся к наступлению сегодня ночью. Хотят пленить Йорона и перехватить управление подземными источниками. <связь> — Зло прошипела Айна. «Мы должны сработать на опережение», — добавил Мечник. «Предлагаю начать после обеда». «Ну хорошо», — кивнул командир. «А имперские кимрики?» — напомнила о кошачьем спецподразделении. «Успеем встретиться и ввести их в курс дела?» «Их беру на себя». Бросив беглый взгляд на часы, Хейм поднялся из-за стола. Поблагодарив за кофе, подхватил на руки опешившего Кикимрика, а затем закинул на плечо недоуменно гыркнувшую рылик. Мне пора. Нужно закончить кое-какие дела и убедиться, что магия Иви стабильна. Ты чего? взвыл дух, ударив мечника по груди крохотным кулачком. Проверять меня! вздумал, да я! Кр-гур! поддакнула драконица. Вы и Джарван идете со мной. Тон Мечника не подразумевал возражений. «Отработаем несколько плетений. Я хочу быть уверенным, что все пройдет гладко. На кону судьба островов!» Маркас! Кот вскинулся на задние лапки, по-военному отсалютовав Хейму. «За каплю магии и вкусную еду он готов был на любые подвиги!» «Отлично, следуй за мной!» Мечник открыл портал, пропуская зверька вперед и обернулся к нам. «Отдыхайте!» За вами зайдут после полудня.